«Сейчас». Чарльз, наконец, оставил нас в покое. И пока яхта мало-помалу удаляется от Сиднея, устремляясь в открытое море, Кики и Купер гуляют вместе со мной по длинным коридорам, исследуя каждый уровень и лестницы, ведущие на верхнюю и нижнюю палубы. Потеряться в этих лабиринтах совсем не трудно. Сразу за столовой располагается мастер-каюта со смежной ванной, декорированной мраморными скамейками и медными кранами. Извилистые лестницы со встроенной подсветкой спускаются на этаж с пятью спальнями и четырьмя ваннами. Оттуда еще одна лестница тянется в кухню и огромную кладовую размером с полноценную комнату. Мы проходим через двери коридор, ведущий на палубу, и Кики вырывается вперед. Вместе с сыном следуем за ней по обшитому деревом коридору, пока дочь не находит очередную лестницу, после чего поднимаемся на ветреную палубу с джакузи, баром и шезлонгами. Хорошо, что места здесь хватит всем. Надеюсь, нам с детьми не придется постоянно пересекаться с Чарльзом. Следующая лестница, и мы уже на мостике. Чарльз разговаривает с кем-то по телефону. Куб бежит к папе, а мы с Кикки ждем его в гостиной. Наша яхта фирмы Sunseeker стоит не меньше 30 миллионов. Чарльз делит ее с пятью другими семьями, с которыми мы встречаемся на Рождество и во время летних каникул. Я не хотела яхту и почти ею не пользуюсь. А Чарльзу пришлось занять у моего отца пять миллионов, чтобы выкупить свою долю. Что подумают о нас остальные владельцы? Чарльз фактически украл у них яхту. Что скажут мои друзья и родственники, когда узнают о случившемся? на материк закрывают огромные волны, которые, я надеюсь, скоро стихнут. Судно у нас большое, но подвержено качке». Купер спрыгивает со ступенька и возвращается к нам, и мы вновь следуем за Кики, минуя каюты для экипажа, прачечную и машинное отделение. Сынишка в полном восторге от судовой техники, но я устала и проголодалась. Надо поесть, пока не упала в обморок. Яхту снова качает, и в меня врезается Кики. — Давайте немного перекусим, — предлагаю я, — и разберем рюкзаки. Вернувшись в кладовую, я открываю один из четырех холодильников и вижу чашу со свежими фруктами — бананами, яблоками, апельсинами и киви. Взяв ее с полки целиком, роюсь в ящиках в поисках картошки фри, крекеров и сладкого печенья. Затем протягиваю кики несколько упаковок и осматриваюсь. Даже не представляю, зачем мне столько еды, но подозреваю, что это как-то связано с тревогой. Кто знает, что с нами будет, когда мы доберемся до Квинсленда. Мы снова выходим на главную палубу, где расположена мастер каюта. Я не знаю, где Чарльз планирует разложить вещи, но хочу, чтобы дети были рядом со мной. Мы вываливаем упаковки еды на кровати, я прошу Кики принести наш багаж. «Можно нам печенье?» — спрашивает Купер, запрыгивая на одеяло. Киваю. Я тоже не откажусь. Сахар придаст мне немного сил, в которых я так нуждаюсь. Куб разрывает пластиковую упаковку зубами, достает шоколадное печенье и протягивает мне. Я начинаю жевать и угощаю вернувшиеся Кики. Расстегни рюкзак, детка, говорю я дочери. Мы едим прямо на постели, осыпая крошками шелковое одеяло. Кики расстегивает свой рюкзачок, и я изучаю его содержимое. Один джемпер, одни штаны, несколько носков разного цвета и грязные трусы, которые были на дочке накануне. Прекрасно! Чарльз не глядя схватил раскиданную по полу ее спальни вчерашнюю одежду и запихнул в рюкзак. Футболка смятая, вся в пятнах от горячего шоколада. Времени на раздумья у мужа явно не было. Но мы ведь сможем сойти на берег и закупиться по дороге. Ладно. Когда приду в себя, брошу детские вещички в стиральную машину. Слишком устало, чтобы заниматься этим прямо сейчас. Я съедаю еще одно печенье. А Кики и Купер выдвигают ящики и обсуждают разложенные в них мыло и шампуни. Откинувшись на одеяло, я расстегиваю рюкзак Купера и достаю содержимое. Та же история. Вчерашняя грязная одежда. Страшно представить, какие вещи Чарльз собрал для меня. Вибрирует смартфон Кики. Я мгновенно вынимаю его из кармана дочери и яростно чиркую пальцем по экрану. Кто бы мог подумать, что мобильный у нее с собой. Мы так торопились забрать детей из школы, что я даже не сомневалась. Кейки забыла забрать телефон, который отдала учителю на время урока. Этот гаджет — наш спасательный круг. «Ну, мам!» — жалобно скулит дочь, глядя, как я листаю экран. Ей написала Джорджа. От сообщения у меня по спине пробегают мурашки. «Я пыталась с вами связаться, миссис Дрей. Но мистер Дрей велел не звонить, поэтому я решила написать кики Они здесь, задают вопросы» мистер матео говорит что это сделал мистер дрей меня везут в участок миссис дрей пожалуйста возвращайтесь это сообщение я удалю д какое то время я продолжаю тупо смотреть на экран моргая пока буквы не расплываются от нахлынувших слез Матео сказал что это сделал чарльз чарльз убил Ариэллу. спрыгнув с постели я оставляю детей в каюте чтобы они не видели мою реакцию тело резкими толчками несет меня вперед он убил ее. Но зачем? Хотел что-то от меня скрыть? Хотел положить конец нашей дружбе? Или ради Матео, чтобы доказать ему свою преданность? Я помню, в последнее время муж из кожи вон лез, чтобы произвести впечатление на нового клиента. Но неужели Чарльз пошел бы на такое ради Матео? Не знаю, как муж ведет дела с другими партнерами, но помешательство на наших соседей, казалось, затмило для него все. Наркотики, ночные вечеринки, музыка, гремящая в два часа ночи на первом этаже. все указывает на то, что отношения с Матео вызывали у за серьезный стресс. Я вытираю сопли и направляюсь в ванную за салфеткой. В ту ночь Трейси что-то видела или слышала. Не стоит винить ее за то, что она игнорирует мои звонки. арела написала, что все знает. А несколько часов спустя кто-то пустил ей пулю в затылок. Таких совпадений не бывает. О чем бы Трейси не рассказала Ариэлли, это стоило нашей соседке жизни. В груди набухает тугой узел, и я пытаюсь продышаться сквозь него. Нет, я ничего не выдумал. Клиенты часто рассказывают мне о фантомных страхах, но это явно не тот случай. Я боялась за Ариелу. А теперь всерьез опасаюсь за Трейси. И все же мне трудно поверить сообщению Джорджии. Нужны доказательства. Матео — преступник, и ему ничего не стоило бы подставить Чарльза. Но где-то в дальнем уголке сознания бьется тревожная мысль, которая точно капризный ребенок по-прежнему не дает мне покоя. Человек на видеозаписи, его походка, движение руки. Как же он похож на Чарльза! С тех пор, как мой муж познакомился с Матео, его поведение сильно изменилось. Почему он решил сбежать? Почему не стал обращаться в полицию?» Вытерев нос, я сую мобильный в карман, возвращаюсь в спальню и сажаю детей к себе на колени. Теперь с ребенком в животе мне трудно удержать их, как раньше, когда они могли уютно устроиться у меня под подбородком, а я вдыхал их детский запах. Но я все равно пытаюсь обхватить их обоих. Все будет хорошо», — говорю я уверенным тоном, обращаясь к ним. И Кики хмурится, глядя на меня снизу вверх. «Но успокаиваю я не детей» а собственного напуганного внутреннего ребенка.